Одна и две буквы «Н» в суффиксах прилагательных. Две буквы «Н» пишется. Первое. В прилагательных, образованных при помощи суффикса «Н», существительных с основой на «Н». Бетон – бетонный. Второе. В прилагательных, образованных от существительных, при помощи суффиксов «он» – «ен». Общество – общественный. Исключение. Ветреный пиши с одной «н», но безветренный – с двумя. Одна буква «н» пишется. Первое. В суффиксе «ин». Второе. В суффиксах «ан» – «ян» – прилагательных, образованных от существительных. Исключение. Деревянный, стеклянный, оловянный. Две «н». Змеиный, лошадиный, мышиный, серебряный. В кратких прилагательных пишется столько же букв Н, сколько и в полных. Торжественный – торжественно. Орфограмма номер 38. Словарные слова. Ветряная – мельница. Ветреный день, человек. Кухонный. В словах – зеленый, синий, юный, румяный, свиной. Одна буква Н.